Сарти Барфаст занял освободившееся благодаря этому происшествию место и окинул суровым взглядом меню. Темп застольных манипуляций неуловимо ускорился. Вспыхнули споры, посетители тянулись рисовать на салфетках иллюстрации своей правоты. Они дико жестикулировали и пытались сравнивать свои порции курятины с чужими, Рука официанта заскользила по листкам блокнота с недостижимым для человеческого проворством, а затем еще быстрее, так что в глазах заребило. Темп все возрастал. Вскоре всех собравшихся обуяла необыкновенно настоятельная вежливость. Не прошло и нескольких секунд, как внезапно было достигнуто согласие. Новая вибрация сотрясла корабль. Сларти Бортфаст покинул стеклянную комнату. «Бистроматика», — пояснил он, — «самая мощная из известных паранауки вычислительных сил». А теперь в зал информационных иллюзий. Форд с Артуром поспешили за ним, как околдованные. «Бистроматическая тяга» — Это чудесный новый способ преодоления необъятных космических расстояний, без необходимости затевать опасный флирт со всякими там факторами невероятности. Бестроматика, как таковая, является мой революционно новый подход к интерпретации поведения чисел. Подобно открытию Эйнштейна, что время не есть абсолют,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 Оно меняется в период первых трех телефонных звонков в ресторан, а потом, как выясняется, неотдаленно не совпадает с истинным числом явившихся на ужин, а также с количеством людей, которые присоединяются к ним после спектакля, ну, концерта, матча, вечеринки, и с количеством людей, которые спешат ретироваться при виде но в прибывших. Второе не абсолютное число — это оговоренный час сбора приглашенных, который, как ныне известно, представляют собой одно из сложнейших математических понятий «реситуасексулузон» — число, о котором с уверенностью можно сказать лишь одно. Оно равно чему угодно, только не самому себе.